Фантазер Доктора Паркушина на вызове ударили бездольной битой головой. Произошлось ее печальное событие в ходе дискуссии о целесообразности госпитализации, на которую настаивал муж пациентки. Но ну, ничего, обошлось без последствий. Ну, почти. Паркушин приобрел вдруг склонность к фантазерству. Причем самому завиральному. Сначала признался коллегам в том, что он внебрачный сын последнего генсека ЦК КПСС и в доказательство принес на подстанцию пачку писем от папаши. Когда диспетчер Войцек сказала, что почерк папаши уж сильно напоминает почерк самого Паркушина, тот удивился, а чего вы хотели? Мы же родня. На вызовах Паркушин жаловался на свою горькую судьбу. Мне многое пришлось пережить. Вскоре, после окончания института, я в пьяной драке случайно убил человека. Получил десять лет и лишился диплома, как убийца. Отсидел снова, поступил в тот же институт, окончил, получил новый диплом и вот работаю на скорой, потому что меня больше никуда не берут. Одни пациенты сочувствовали, другие жаловались. С чего бы это у вас уголовники работают? Страхуясь от неприятностей, заведующая подстанцией дала Паркушину в постоянные фельдшеры Ларису Нелидову, громогласную, могучую и безапелляционную женщину. Стоило только Паркушину завести свое «мне многое пришлось пережить», как Лариса рявкала. — Гаврилыч, хорош пиздеть, ехать пора. — Как? Какая у вас грубая девушка, ахали пациенты и родственники. — Это жена моя, — врал Паркушин. — Так меня любит, что на фельдшера выучилась, чтобы вместе со мной работать. Ну, не может даже несколько часов разлуки пережить. От этих слов Лариса краснела и теряла дар речи. А народ восхищался. Ах, какая любовь! У репортеров самой скандальной столичной газеты Паркушин был на расхват. Мы даже научились угадывать газетные новости от Паркушина. Они были самыми невероятными. На грани фантастики.